Ну а чтобы ваши дети нормально развивались, с самого младенчества, мы вам советуем применять детские развивающие игры. Головоломка, веревочка, трансформер. Легко может превращаться в аккуратный клубок, линию любой конфигурации. Количество узлов, которые может создать ваш малыш, ограничено только его фантазией и ее длиной. Развивающие пистоны, капсюли и карбид. Активная звуковая игра. Приучает малыша не бояться громких звуков выстрелов, а бояться ремня отца, отдыхающего на диване под звуки капсюлей. Судомодельный набор яхта Абрамовича. В набор входит половина скорлупки грецкого ореха, парафин, зубочистка и тополинный листок. Набор клад гладких, круглых, кривых кубиков упорства. При определённой усидчивости и упорстве ребёнок, в принципе, наверное, может выложить из непослушных кубиков башенку или даже крепость. Хотя вряд ли. Одна группа экспертов, тестировавших его упорство, сошла с ума, а другая спилась. Игра "Телефоша". Это игрушечный сотовый телефончик со сквозной дырочкой вместо фотокамеры, развивает у ребёнка зрительную память объёмом до 250 МБ. А оздоровительный тренажёр "Вечный пряник" Изготовленный из металла и керамики, укрепляет десну, удаляет слабые и больные зубы, выравнивает зубы по высоте. Обучающий набор Юный ботаник. В наборе: разбитые очки, накладные фингалы, шортики, гольфы и подзатыльники. Развивает у ребёнка тягу к знаниям, эрудицию, некоммуникабельность. Развивающие наклейки-татуировки позволят придать вашему годовалому малышу мудрый и проживший вид. Наклейки на глазки, они устали. На ручки хочу тётю. На ножки они топчут 21 век. И другие татуировки. Развивающая игра Дурак. В набор входит 36 карт. И наконец, игровой набор Весёлые Пентагон до Декаэдры. 12 12-гранников, на каждой из 12 граней которых нарисованы весёлые китайские иероглифы. Игрушка развивает у детей удивление и позволяет сделать первые шаги к пониманию кубика и пониманию мячика. Вот так вот развивайте своих детей.